50. Пилорат с интересом огляделся. «Здесь предан земле прах ваших предков?» Но «Если под словами «предан земле» ты имеешь в виду захоронение в почве, то ты не совсем прав», — ответил Бандер. «Мы под землей. Но это моя усадьба, мой дом, и прах находится в нем, как и мы сейчас. В нашем языке существует выражение «предать дому». Он помедлил и добавил «дом», древнее слово, означающее «особняк». «И здесь все ваши предки?» — спросил Тревой. «Сколько их?» «Около сотни», — ответил Бандер, не стараясь скрыть гордости. «Девяносто четыре, если точнее». «Конечно, самые древние не истинные соляриане, ну, по крайней мере, не в современном смысле этого слова. Они были полулюдьми, мужчинами и женщинами. Прах этих полупредков помещен их непосредственными потомками в урны неподалеку отсюда». «Естественно, я не захожу в те комнаты, это странно Так это чувство называется по-савериански, но ну, как это перевести, я не знаю. У вас может и не быть такого понятия. «А фильмы?» — поинтересовалась близко. «Как я понимаю, вот это кинопроекторы?» «Дневники», — ответил Бандер. «Жизни описания, сцены их бытия, заснятые в самых любимых уголках поместья. Это означает, что они в каком-то смысле не умерли совсем. Часть их сохранилась». И это часть моей свободы. Я могу присоединиться к ним, когда пожелаю, и посмотреть тот или иной кусочек фильма. Но не из этих стыда странных, да? Бандер отвел взгляд. Да, признался он. Но у всех нас были такие предки. Это общее несчастье. Общее? У других соляриан тоже есть такие склепы? Спросил Голлан. О, да, у всех. Но мой самый лучший. «Самый красивый и ухоженный». «А ваш собственный склеп уже подготовлен?» «Конечно, давно построен. Это стало моей первейшей заботой, как только я унаследовал это поместье. И когда я лягу в прах, выражаясь поэтически, мой наследник должен будет заняться постройкой своего склепа, и это будет его первейшая забота». «У вас есть наследник?» «Будет, когда придет время. Я могу еще долго прожить». Когда я должен буду уйти, у меня будет взрослый наследник, вполне созревший для того, чтобы управлять поместьем, с хорошо развитыми долями мозга, преобразующими энергию. Это будет ваше дитя? О, да. А вдруг случится что-нибудь непредвиденное? Тревес прищурился. Думаю, от случайности и несчастья не застраховано даже солярия. Что произойдет, если солярианин ляжет в опрах преждевременно не имея наследника, или его наследник слишком молод для управления поместьем. Такое случается редко. В моем роду это произошло только однажды. В таких случаях имущество передают наследникам, подрастающим в других поместьях. Некоторые из них вполне взрослые, чтобы исполнить роль наследника, а их родитель еще достаточно молод и может произвести на свет второго потомка и дождаться, пока тот не повзрослеет, Один из таких наследников может быть назначен моим преемником. Кто же его назначит? У нас есть правительство, обязанностью которого является подобное назначение наследников в случае преждевременной смерти хозяев поместья. Вся эта деятельность, естественно, осуществляется с помощью головизионной связи. — Ну как же так? — изумился Пилород. — Если... Солериане никогда не видятся друг с другом. «Как кто-то может узнать, что кто-либо где-либо скоропостижно или в свой срок, неважно?» Обратился в прах «Когда один из нас умирает», — принялся объяснять Бандер, — «снабжение поместья энергии прекращается. Если наследника, который должен немедленно взять на себя управление нет, нарушение нормы заметит сразу же, и будут приняты соответствующие меры». Уверяю вас, наша социальная система работает без перебоев. «А нельзя ли посмотреть некоторые из этих фильмов?» — спросил Трэвис. Бандер окаменел. После довольно продолжительной паузы он ответил. «Только твое невежество извиняет тебя. То, что ты сказал, грубо и пошло. Прошу прощения, я не хотел вас обидеть, но мы уже объясняли» что нам крайне необходимо сведения о Земле. Я думаю, что самые старые фильмы могли быть сняты в те времена, когда Земля еще не была радиоактивной. Следовательно, она может быть там упомянута. Могут проскользнуть какие-нибудь подробности. Мы ни в коей мере не посягаем на вашу собственность, но, может быть, вы или ваш робот все-таки покажете нам эти фильмы и тем самым позволите нам получить какую-нибудь достоверную информацию. Естественно, если вы с пониманием отнесетесь к нашему желанию – а мы со своей стороны приложим все усилия и постараемся не задеть ваши чувства, то разрешите нам самим заняться просмотром фильмов». «Видимо, вы и понятия не имеете, что ведете себя все более и более вызывающе». Холодно ответил Бандер. «Однако хватит об этом. Я заверяю вас, что фильмов о жизни моих древних предков-полулюдей нет. Ни одного». Не скрывая... «Разочарование» воскликнул Трэвис. «Они были, эти фильмы. ну Даже вы можете себе представить, что они собой представляли. Двое полулюдей, проявляющие интерес друг к другу, или даже, он прокашлялся и с трудом договорил, взаимодействующие. Естественно, все фильмы о полулюдях были уничтожены много поколений назад. А у других, соляриан, все уничтожено. Вы уверены?» — Нужно быть сумасшедшим, чтобы не уничтожить их. Ну, может быть, некоторые соляриане как раз и оказались сумасшедшими, сентиментальными, забывчивыми. Надеюсь, вы будете так любезны и покажете нам дорогу к ближайшим поместьям. Бандер изумленно глянул на Тревейза. — Ты думаешь, другие будут так же терпимы к вам, как я? — Почему бы и нет, Бандер? — Вы быстро поймете, что это не так. Придется рискнуть. «Нет, Тревес, нет, слушайте меня!» Из-за спины Бандера вышли роботы, Бандер умолк. «В чем дело, Бандер?» Встревоженно спросил Тревес. «Я развлекся беседой с вами и насмотрелся на вашу странность. Это уникальный случай. Мне было очень интересно, но я не могу отразить нашу встречу ни в моем дневнике, ни в памятном фильме. Почему же? Я говорил с вами» слушал вас, я привел вас в мой особняк и даже сюда, в склепы предков. Все это крайне постыдные действия. Но ведь мы не соляриане, мы значим для вас так же мало, как и роботы, не так ли? Только это меня и утешает. Но сей факт может не оправдать меня в глазах других соляриан. А какое вам до всего этого дело? Вы обладаете абсолютной свободой и делаете то, что хотите, не правда ли? Даже наша свобода имеет предел. Если бы я был единственным солярианином на планете, то мог бы совершенно свободно совершать даже постыдные поступки. Но на планете есть другие соляриане. А потому моя личная свобода только приближается к недостижимому идеалу. На планете обитают двенадцать сотен соляриан, и они станут презирать меня, если узнают о том, что я сделал. А зачем им об этом узнавать? Верно. — Незачем. Эта мысль не давала мне покоя с того самого мгновения, как вы появились. Я думал об этом все время, пока получал удовольствие от общения с вами. Другие соляриане не должны узнать об этом. — Если вы боитесь, что, посетив другие поместья в поисках сведений о земле, мы можем навредить вам, — вмешался пилор то, естественно, мы никому ни слова не скажем о том, что сперва посетили вас. Это само собой разумеется. «Я обязан исключить даже малейшую случайность», — покачал головой Бандер. «Сам, конечно, буду молчать. Мои роботы тоже. Кроме того, им будет дан приказ даже не вспоминать о вашем визите. Ваш корабль можно опустить под землю и исследовать для получения дополнительной информации, которая нам может понадобиться. Постойте», — сказал Трэвис, — «вы что, думаете, мы можем долго гостить здесь, пока вы будете инспектировать наш корабль?» «Нет, это немыслимо». «Ничего немыслимого тут нет, и говорить об этом нечего. Жаль, очень жаль. Я хотел бы подольше поговорить с вами и обсудить множество разных вопросов, но, видите ли, ситуация становится все более опасной». «Почему?» — воскликнул Тревейс. «Я сказал «опасный, ничтожный получеловек». «Боюсь, настало время, когда я должен, наконец, сделать то, что мои предки сделали бы сразу». «Я должен убить вас, всех троих».